Шанхайские записки капитана второго ранга Н.А. Кроуна. Несмотря на мои неоднократные просьбы разрешить попробовать прорваться ночью или в плохую погоду, Петербург и наместник были неумолимы. требуя разоружиться в избежание ненужных жертв, ибо устаревшая канонерка не может повлиять на баланс сил на море. Ныне охватило офицерский состав и команду война, к которой мы долго готовились, должна была пройти мимо нас. Экипаж уже было начал готовить лодку к длительному хранению, но 30 января случилось нечто, заставившее меня первый раз нарушить прямой приказ вышестоящего начальника. В Шанхай пришел катер с, выжившим, с выжившими моряками Варяга под командованием младшего лекаря Банщикова. Он и машинный квартирмейстер, управляющий катерной паровой машиной, были единственными относительно здоровыми на борту. Хотя синяки и ссадины на лице врача явственно свидетельствовали, что и ему тоже досталось. Двое кочегаров были легко ранены, остальные две дюжины пассажиров были ранены тяжело и по большей части находились без сознания. От него я узнал наконец подробности неравного боя, из которого варяг с корейцем вышли победителями по всем статьям. Даже Таймс не смогла не восхититься невероятным исходом сражения хотя британцы и не смогли удержаться и не пнуть, походя, русских моряков за неспровоцированное минирование рейда нейтрального порта. Прочитав это, лекарь с горькой усмешкой рассказал о залпе шестидюймового кассамы и о детонации и разлете мин, сгруженных перед боем с сваряга и корейца на Сунгаре. В этой недоговоренности и явной неохоте, с которым Лекарь описывал последующую гибель Варяга от полученных в бою повреждений. Я тогда увидел страх показаться трусом, ибо он остался единственным выжившим членом кают-компании. После двухчасового рассказа о бое Банчиков показал нам, с прибывшим на борт манжура консулом по Дмитриевским записки М.Ф. Руднева, содержащие выводы по характеристикам японских и русских снарядов и рекомендации по дальнейшему ведению боевых действий. Читая эти документы, которые мне тогда представлялись записками с того света, я не мог поверить, что такой объем полезной информации может быть вынесен из одного короткого боя, и я был абсолютно согласен с тем, что эти записки должны были любой ценой попасть в Петербург с максимальной срочностью. Проводив доктора и на телеграф и приставив к ним вооруженный караул во избежание, как витиевато выразился Михаил Лаврентьевич, провокации со стороны японских спецслужб, Я вернулся на борт по вверенной мне колодке, где выяснил, что оставлять без присмотра машиниста и кочегаров-сваряга было большой ошибкой. За те несколько часов, что меня не было на борту, они успели рассказать свою версию боя всей команде. Из их рассказа следовало, что Кореясь чуть ли не в одиночку утопила Саму и заодно избил Чиоду до полусмерти. В результате на борту меня поджидал бунт. Впрочем, бунт весьма оригинальный. Вся команда, одевшись чисто, чисто выстроилась во фронт на верхней палубе и требовала немедленно идти в бой, дабы не посрамить память однотипного с манжуром корейца, в одиночку утопившего Асаму. Последним сюрпризом дня было то, что офицерское собрание, прошедшее беспрецедентное нарушение устава, кстати, без меня, единодушно высказалось за скорейший выход в море. В общем, дальнейшее вам наверняка известно. Собрав все находившиеся в порту джонки, мы с консулом ближе к вечеру выплатили каждому капитану, пожелавшему принять участие в спасении экипажа Варяга, по 10 рублей и посылили еще по сотни за каждого спасенного моряка. На столь астрономической сумме вознаграждения настоял Банчиков. В результате, начиная с 7 вечера и до утра, из Шанхая и окрестных деревень всю ночь вниз по реке шел караван джонок и мелких пароходиков. Мы подняли на маньчжоре фальшивые паруса китайского образца, дабы походить на Джонку при беглом взгляде, и влились в процессию около полуночи. В порту при этом пустили слух, что канонерка переходит вверх по реке в Нанкин, дабы обезопасить себя, если капитан, глубоко сидящей Масусимы, карыулившей его в устье реки, решит атаковать лодку в порту, как было при причемульпа. Маньчжур проскользнул около трех часов ночи, в самой темень. По выходу из порта мы действительно пошли вверх по реке и, обойдя остров Чинминдао через пролив Хайминзяндао, вышли в море и сразу же по небольшим глубинам пошли на север. Нам очень сильно помогло то, что наш штурман успел еще до войны изучить фарватеры нижнего течения Янзы от и до, не хуже местных лодочников. Мацусима металась всего в 30 кабельтовых к юго-востоку от нас, пытаясь осветить прожекторами все, проходящие мимо неё суда одновременно. Для этого ей приходилось постепенно склоняться на юг от устья реки, следуя за основным потоком джонок. К утру следующего дня мы благополучно прибыли в Порт-Артур, где по настоянию Банщикова запросили по беспроволочному телеграфу Лоцмана для прохода минных полей. Лекарь Банщиков, кстати, категорически отказался следовать в Порт-Артур более безопасным путем через Чиндао, мотивировав это тем, что сейчас на счету каждая минута. Именно это он сказал и на общем сборе команды перед выходом в море. И несколько раз повторил командорам, что огонь можно открывать только если Мацусима нас обнаружит. Как он тогда сказал, Мацусиму мы с вами всё одно потопим, не сейчас, так потом, а вот довести до Артура записи Руднева надо сейчас, и во что бы то ни стало.